Ему не позволили его монархические убеждения. При обыске у Соловьёва были найдены 4 книги. Это секретная разведка штаба Приамурского военного округа в владениях Китая и Японии. Она широко освещала политическую жизнь этих стран. В этих книгах, как они были найдены у Соловьёва, оказались карандашные пометки. Они сделаны там, где освещаются отношения Китая к Германии. В дневнике Соловьёва я нашёл тот самый знак, которым пользовалась императрица. Соловьёв ответил мне, что это индийский знак, означающий вечность. Он уклонился от дальнейших объяснений. Мартов был более откровенен и показал, что словным знаком нашей организации была свастика. Императрица его знала. Соловьёв пытался выдать себя наследстве из за простого сибирского обывателя. Мартов показал, что Соловьёв до войны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 Поручик Логинов, наблюдавший за Соловьёвым, показывает, что Ярошинский был агент немцев, что в войну он имел от них громадные денежные суммы и от них вёл по директивам врага борьбу с Россией, что на эти деньги и работала в Сибири вырубова. Как судья, я по совести должен сказать, что роль Ярошинского осталась для меня тёмной. Мой долг указать строгие факты. Ярошинский был известным пиратницей.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 175 тысяч рублей. В то же время он категорически отверг всякую связь, даже простое знакомство с Соловьевым. Соловьев же показал, что он состоял на службе у Ярошинского, был его личным секретарем за определенное жалование. В дневнике его жены мы читаем 2 марта 1918 года. Только что Боря ушел к Ярошкину. Я знаю, сколько дал Боре денег Ярошинский, но он не хотел дать денег мне.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 А одно из таких лиц, член государственного совета Гурко, показывает. Когда во время этих переговоров немцам было указано на опасность, угрожавшую царской семье, если мы начнем своими силами переворот, то немцами был дан ответ. «Вы можете быть совершенно спокойны. Царская семья под нашей охраной и наблюдением». Я не могу ручаться, что я точно передаю их слова, но смысл был именно тот.